Глава двадцать седьмая Следующие несколько дней я ходила сама не своя. Мысли о памяти, о заслоне, о том, что кто-то специально закрыл мне доступ к моей же жизни, все это крутилось в голове, не давая покоя. Жерар, видимо, чувствовал мое состояние, он все чаще задерживался взглядом, когда мы встречались за ужином. А однажды вечером сам постучал в дверь малой гостиной, где я сидела с книгой, которую не читала. «Баронесса», — сказал он, входя. «можно?» Я кивнула, откладывая книгу. Он сел напротив, помолчал, собираясь с мыслями. «Я все думаю о вашей памяти», — начал он осторожно. «О том, что сказал герцог, о том, что вы ничего не помните». «И?» — спросила я без особой надежды. и я хочу попробовать», — твердо сказал Жерар. «У меня есть кое-какие навыки, не сильная магия, но диагностическая». Я могу попытаться заглянуть в вашу голову, понять, что там». Я посмотрел на него. В его глазах было беспокойство, но и решимость. «Это опасно?» – спросила я прямо. «Для вас нет», – ответил он. «Для меня чуть-чуть. Если нарвусь на защиту, может ударить по мне. Но я осторожна. А если получится?» Если получится, мы узнаем, что с вашей памятью. Может, даже удастся ее вернуть. Я долго молчала, глядя на огонь свечи. Вспомнить, узнать, кто я на самом деле. Кем была до того, как очнулась в карете. Почему у меня документы Дартанской, если Вильгельм говорит, что кровь не та? Почему снятся железные птицы из стеклянной башни? «Давайте», — сказала я наконец. «Пробуйте». Мы переместились в его комнату ту самую где он жил с бенедиктом и агнесой. старики ушли на кухню, оставив нас одних. жарар усадил меня на табурет сам сел напротив взял мои руки в свои ладони у него были теплые чучершавые. закройте глаза велел он дышите ровно не мешайте не пытайтесь помочь просто будьте я закрыла глаза. Слышала его дыхание, чувствовала тепло его рук. Потом вдруг возникло странное ощущение, словно кто-то осторожно касается моего сознания, щупает, пробует на вкус. Не больно, не страшно, просто непривычно. Жерар что-то бормотал, и я не разбирала слов. Потом вдруг его руки дернулись, он вскрикнул и отдернул ладони, словно обжегся. Я открыла глаза. Жерар сидел белый, как мел, держась за голову и тяжело дышал. — Что? — испугалась я. — Что случилось? Он поднял на меня глаза, в них был настоящий страх. — Там заслон. — выдохнул он. — Сильный, очень сильный. Я даже коснуться не успел, меня отбросило, как щенка. — Заслон? — сердце у меня упало. — Магический. — Жерар вытер пот со лба. — Кто-то поставил блок на вашей памяти. — Намеренно. — Это непростая защита, баронесса. Это работа высшего уровня. Такой даже герцог Лора Санар не сразу пробьет. А уж я... Он замолчал, растирая виски. — То есть? Я старалась говорить ровно, хотя внутри все дрожало. — Кто-то специально заблокировал мою память? — Похоже на то, — кивнул Жерар. — Заслон стоит плотно, грамотно. Это не случайность, не травма. Это работа мага, сильного мага. Я сидела, сжимая кулаки, и чувствовала, как внутри закипает злость. Кто-то посмел влезть в мою голову, стереть мою жизнь, сделать меня пустой оболочкой? Можно его снять? Спросила я жестко. Жерар покачал головой. Не мне, я слаб для этого. Нужен кто-то вроде герцога, сильный, опытный, с доступом к артефактам. Да и то он запнулся. «Я не уверен, что это безопасно. Заслон может быть с ловушкой. Если нажать не туда, память может разрушиться совсем». «То есть я навсегда останусь без прошлого?» «Я не знаю», — честно сказал Жерар. «Простите, баронесса, я правда хотел помочь». Я встала, прошлась по комнате, руки дрожали в голове шумело. Хотелось кричать, бить посуду, рвать на себе волосы. Вместо этого я остановилась у окна, уперлась лбом в холодное стекло и заставила себя дышать ровно. «Баронесса», — осторожно позвал Жерар, — «все в порядке», — сказала я, не оборачиваясь. «Не в порядке, конечно, но я справлюсь». Вы, «Вы не расстроились?» Я повернулась к нему. Он сидел бледный, виноватый, с трясущимися руками, сам только что через боль прошел, а обо мне переживает. Расстроилась, — ответила я, — еще как, но сдаваться не собираюсь. Что вы будете делать? Я посмотрела в окно на снег, на темный лес вдалеке, на крышу сарая, из которого торчала труба. Мирк топил, готовил дрова. То же, что и раньше, — сказала я, — жить, хозяйствовать, искать ответы. «Если заслон поставили, значит, кому-то нужно было, чтобы я ничего не помнила. Значит, в моем прошлом есть что-то важное, что-то, что я должна узнать». «А если это опасно?» «А если не узнаю, будет еще опаснее», — отрезала я. «Спасибо, Жерар, за попытку, вы не виноваты». Я вышла из комнаты и поднялась к себе. Вильгельм появился почти сразу. «Слышал», — сказал он. «Маг твой старался, да не вышло». «Слышал, значит, я сел на кровати, и что скажешь?» «Скажу, что права. Если память заблокировали, значит, есть что скрывать. И, скорее всего, это связано с легендой». «С хранительницей?» «А с чем еще?» Вильгельм пожал прозрачными плечами. «Ты появилась из ниоткуда, с документами на мой рот, но без крови. Сундук сам тебя нашел, амулеты тебя греют». «Дом тебя слушается, хватит совпадений!» Я молчала, переваривая. «И что мне делать?» «То, что делаешь — жить, копить силы искать союзников. Герцог этот, Ларосанар, он силен и, кажется, к тебе расположен. Может, через него что-то выйдет». «А ты? Ты не можешь помочь?» Вильгельм грустно усмехнулся. «Я призрак, девочка!» Я даже свечу задуть не могу, не то что магический заслон пробить. Все, что я могу, — болтать с тобой допугать гостей. Я кивнула, это было честно. «Ладно», — сказала я, — «будем жить дальше». Ночью я долго не могла уснуть, лежала, глядя в потолок, и думала о том, кто я на самом деле. Анна Дартанская или кто-то совсем другой? Почему мои сны полны железных птиц и стеклянных башен, которых нет в этом мире?» Амулет на груди грел кожу, успокаивал, словно говорил «Не бойся, ты не одна». Утром я спустилась к завтраку. Жанна уже хлопотала у печи, Астра накрывала на стол. Жерар сидел с кружкой чая, поглядывая на меня виновато. Бенедикт и Агнеса шептались в углу. «Всем доброе утро!» — сказала я громко и села за стол. «Жанна, что у нас на завтрак?» «Каша с маслом, госпожа. И зайчатина вчерашняя осталась». «Отлично. Давайте есть». Они переглянулись, но сели. Завтрак прошел в обычном режиме. Жанна ворчала на Мирка, Астер хихикала над шутками Жерара, Бенедикт обсуждал с Агнеса новые запасы трав. А я ела кашу и думала о том, что память не главное. Главное то, что у меня есть сейчас. Дом, люди, дело и цель. Остальное приложится. Или я сама найду.